238-я ночь Когда же настала 238-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что старуха вняла тому, что сказал Аль-Хаджадж». И когда наступило утро, она надела свою шерстяную одежду и повесила себе на шею четки, где число зерен было тысячи, и, взяв в руки посох и еменский бурдюк, пошла, восклицая, «Слава Аллаху и хвала Аллаху! Нет Бога, кроме Аллаха, Аллах велик!» Нет мощей силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. И она все время славила Аллаха и молилась, а сердце ее было полно козней и хитростей, пока не достигла дома Нимы ибн Арраби ко времени полуденной молитвы. И она постучала в дверь, и привратник открыл ей и спросил ее, «Чего ты хочешь?» И старуха ответила, «Я нищенка богомолеца» и меня настигла полуденная молитва, я хочу помолиться в этом благословенном месте. О, старуха, — ответил привратник, — это дом Нимы ибн Ар-Раби, а не собор и не мечеть. И старуха молвила, — Я знаю, что нет собора и мечети подобного дому Нимы ибн ар -раби. Я надсмотрщица из дворца повелителя правоверных и ушла, чтобы молиться и странствовать. Я не дам тебе войти, — сказал привратник. Разговоры между ними умножились, и старуха вцепилась в привратника и воскликнула. «Помешают ли подобные мне войти в дом Нима ибнар-раби, когда я захожу в дома эмиров и вельмож?» И вдруг вышел Нима, и, услыхав их разговор, засмеялся и велел старухе войти за ним. И он вошел, а старуха вошла сзади. И Нима привел ее к Нум. И старуха приветствовала ее наилучшими приветствиями. А увидя Нум, она оторопела и изумилась ее чрезмерной красоте и сказала ей «О госпожа!» Призываю на тебя защиту Аллаха, который сравнял тебя с твоим господином в отношении красоты и прелести. И затем старуха встала в Мехрабе и принялась кланяться, падать ниц и молиться. И прошел день, и пришла ночь с ее мраком. И тогда девушка сказала, «О, матушка, дай отдых твоим ногам на часок». А старуха ответила, «О, госпожа, кто ищет жизни будущей, тот утомляет себя в здешней жизни» а кто не утомляет себя в здешней жизни, тому не достичь обиталища чистых в жизни будущей. Потом Нум подала старухе еду и сказала ей, «Поешь моего кушанье и помолись за меня о прощении и милости». А старуха сказала ей, «О госпожа, я пощусь, а что до тебя, то ты женщина, которой подобает есть, пить и радоваться, и Аллах простит тебя». Ведь сказал Аллах Великий, «Кроме тех, кто раскается и совершит дело праведное». И девушка просидела со старухой, разговаривая некоторое время, а потом Нум сказала Ниме, «О, господин, упроси эту старуху остаться на время с нами. У нее на лице следы благочестия. Очисти ей место, куда бы она могла уходить для молитвы, и не давай никому входить к ней», — отвечал Нима. «Может быть, Аллах, славный и великий, поможет нам через ее благословение и не разлучит нас». И после этого старуха провела ночь, молясь и читая Коран до утра. А когда Аллах засветил утро, она пришла к ними и Нум и пожелала им доброго утра и сказала «Поручаю вас Аллаху». «Куда ты идешь, у матушка?» — спросила ее Нум. «Мой господин приказал мне освободить для тебя помещение, где бы ты всегда могла поклоняться Богу и молиться». «Да сохранит его Аллах и да продлит он свое благоволение к вам», — отвечала старуха. «Я хочу, чтобы вы наказали привратнику не мешать мне входить к вам». Если захочет Аллах Великий, я пойду странствовать по чистым местам и стану за вас молиться после поклонения Богу и молитвы каждый день и каждый вечер». И потом старуха вышла из дома, а девушка Нум плакала о разлуке с нею и не знала, по какой причине она к ней пришла. И старуха отправилась к Аль-Хаджаджу, и пришла к нему, и тот спросил, «Что идет с тобою?» А старуха сказала, «Я посмотрела на эту невольницу» и увидела, что женщины не рожали в ее время никого лучше ее. И Аль-Хаджадж воскликнул, «Если ты сделаешь то, что я тебе приказал, тебе достанется от меня обильное благо». «Я хочу от тебя полный месяц, сроку», — сказала старуха. И Аль-Хаджадж отвечал, «Я даю тебе сроку месяц». Тогда старуха стала заходить в дом Нимы и его невольницы Нум. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.